Глава одиннадцатая Небольшое кафе на маленькой улочке в Бордо не могло сегодня похвастаться большим наплывом клиентов. Хотя солнце уже и пригревало достаточно ощутимо, желающих посидеть за уличными столиками нашлось немного. Всего один ранний посетитель неторопливо просматривал утреннюю газету, время от времени поглядывая на проходящих мимо людей. Провожал взглядами спешащих по своим делам молоденьких девушек, внимательно разглядывал подходящих к кафе мужчин. Убедившись, что все они следуют куда-то в другое место, снова возвращался к чтению. «Вот, смотрите, Вальтер, сидит человек. Вон тот. Ну, никого другого там же нет. Что вы можете сказать о выбранной им позиции? Спина у него прикрыта, сзади не подойти, стена. Сам он видит всех, откуда бы они к нему не подходили». Ибо вход в кафе с этого места тоже просматривается. Справа от него столик. Оттуда его не достать. Любой, кто захочет его повязать, должен будет идти спереди слева. А там этот человек увидит, если кто-то к нему захочет подойти. В целом грамотно сидит. Уходить куда будет в случае чего. Вариант номер один. По улице вправо переулок метров двадцать всего. Вариант второй. Через кафе оно наверняка имеет выход на параллельную улицу. Имеет, и даже более того. Хозяин кафе ежемесячно получает некоторую сумму денег за то, чтобы эта дверь всегда была бы открыта в нужный момент. А ключ от нее в это время должен торчать в замке. Зачем? Чтобы уходящий человек мог закрыть дверь за собой. Да, а около двери в бумажном пакете на полке должен лежать заряженный револьвер. Интересно придумано. А отследить обратную связь, в смысле, от хозяина кафе? Он не знает, для кого предпринимаются все эти предосторожности. Официальная легенда для шайки международных мошенников. Хозяин уже оказывал им различные услуги. Потом был ранен в перестрелке с полицией, и отдел отошел. Получил некоторую сумму денег, как раз на это кафе хватило. Все платежи получает официально через банк, как проценты от положенных туда когда-то денег. Банк в кантоне. Попробуй, проверь. Всю сумму он снять не может, даже если очень сильно захочет. Вклад срочный. На двадцать лет. К счету уже лет десять никто интереса не проявлял. Концов теперь не найти. Указания приходят по почте. Тот, для кого придуманы все эти меры предосторожности, хозяина кафе не знает. Ему известен только порядок действий в случае опасности. Как искать станете? Да, Карл, каждый раз, когда вы поясняете мне схему очередного такого действия, Я только руками развожу. Все просто, но сразу и не понять, сколько же вы все это готовили. Ну, во-первых, здесь меня зовут Валентином. Не очень-то местные жители жалуют немцев. Да и хозяйка наша знает меня много лет именно под этим именем. Во-вторых, не только я. Многое до меня уже было сделано. Кое-что, как вот это кафе, например, «Моя работа», «Основная задача — поддерживать всю эту систему в работоспособном состоянии. Контролировать, следить, указания вовремя отдавать. Ладно, контрольное время прошло. Клиент наш уже третий раз сюда приходит, и никакого хвоста мы за ним не заметили. Пойдемте, будем знакомиться». «А еще один вопрос. Валяйте. Если, не знаю уж каким образом, но хозяина кафе раскроет, или он сам переметнется». «Не увяжут ли регулярность появления определенного человека с получением писем?» «Хороший вопрос. Для чего, как вы думаете, мы 10 дней гуляем по городу?» «Для чего?» «Подобные письменные приказы были отданы в три разные точки. По получении такового хозяин точки дает определенный сигнал. В данном случае он на том окне полуприкрытая занавеска. Видите?» «Да, вижу. Так вот...» Мы проверяли факт получения сигнала, и, убедившись в том, что он получен и правильно понят, я назначаю агенту встречу. В произвольном, лично мною выбранном из этих трех месте. То есть сюда никто может и не прийти? Именно так. А вычислять в подобном случае вероятного агента, выбирая его из случайно забредших на огонек людей, задача весьма нелегкая, если вообще решаемая. Продолжая негромко переговариваться, оба собеседника неторопливо вышли из автомашины, пересекли улочку и вошли на террасу кафе. Дружелюбно кивнув хозяину, проводник уселся за свободный столик, боком к единственному посетителю. Тот поднял на него скучающий взгляд. Газета в руках Карла как бы небрежным жестом указала настоящий напротив кафе автомобиль. Скучавший посетитель, не торопясь, поднялся. Бросил на столик несколько монет и, подобрав свою газету, неспешным шагом скрылся в переулке. Минут через двадцать, допив кофе, оба разведчика уселись в свою машину. Спустя несколько мгновений она тронулась с места и, свернув за угол, неторопливо покатилась по улице. Туда, куда только что ушел одинокий посетитель. Вскоре она поравнялась с ним, притормозила на мгновение, хлопнула дверца, и машина набрала скорость. «Ну, Петр Романович, здравствуйте!» — протянул руку гостю проводник. «Рад вас видеть, мой друг. Не представите мне вашего спутника. Господин Вальтер, с настоящего времени с вами будет работать он, либо кто-то другой, кого вам представят позже. А вы? У меня будет другая работа. Что-то случилось?» — встревожился новый пассажир. «Просыпаемся. Есть приказ?» — сволнованно спросил у проводника агент. «Есть. Чей?» «Генерального штаба? СССР? Другого генерального штаба у России сейчас нет». «Понимаю», — задумчиво побарабанил пальцами по стеклу пассажир. «Что ж, чего-то подобного я и ожидал. Ну, что могу сказать? Подполковник Росляков свой пост не покинет. Слушаю вас, господин Вальтер». В маленький пансион на самой окраине проводник и его спутник вернулись почти затемно. Пока Костриков ставил машину во двор, его старший товарищ уже стучался в дверь хозяйки. «Мадам Жозефина, прошу нас простить, что мы так надолго задержались, увы, дела того требуют». «Что вы, месье Валентин, я уже привыкла к вашим поздним появлениям. Вы, наверное, как и я, сова, любите работать по вечерам? Старею?» «Увы, но от этого тоже никуда не деться. ваши-то годы...» Не наговаривайте на себя, месье Валентин, вы еще мужчина хоть куда. Да, кстати, вашего молодого друга спрашивал один месье. Проводник изобразил на лице удивление. Постойте, кто бы это мог быть? Гастон? Он сейчас в Италии. Огюст? Ну, возможно. Он сказал, что его зовут Фернан. Месье Жиро? А он-то каким боком сюда попал? Хм, и где же он? Обещал заехать утром. Часов в восемь.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 Наступил конец. Никто этого не говорил. Да бросьте, майор. Я школу не вчера закончил. Ладно. Троих агентов за три месяца передать — это хоть и трудно, но выполнимо. Вот изъять деньги из обеспечивающих фирм. Вы же их без связи оставите. Зачем тогда все это дело? Связь мы постараемся обеспечить. Хорошее слово «постараемся». А она уже есть. Систему явок и подстраховки тоже к свиньям собачьим под хвост.